Глава девятая «Ешик!» — разочарованно встретил Мурина Андреан, ожидавший у самой ограды набережной. Он прятал нос в воротнике. Даже палаш выглядел озябшим. Холодный ветер все гладил фонтанку против шерсти. Волны топорщились. «Я думал, уж здесь ты повяжешь, мерзавца!» Мурин упал на сиденье. В этот момент бахнул далекий пушечный выстрел с Петропавловской стены в столице полдень. На тротуаре Невского проспекта прохожие, прилично одетые господа, тут же остановились, завозились, выуживая на цепочках свои часы, чтобы сверить время, подвести стрелки. Мурин вспомнил о записке Ипполита. «Полдень. К дому Адоевских». Он был зол на Катавасова с его никчемным враньем, которое изрядно запутало простое дело. Был зол на Ипполита, который своей заботой только мешал. Он громко хлопнул дверцей коляски. Забыл кивнуть швейцару. Пыхтя от злости, поднялся в билетаж. Это следует кончить здесь и сейчас. Это беспардонное вмешательство в его жизнь. Ему уже не четырнадцать. Сейчас он выскажет брату все. Ничего к его превосходительству мне можно без доклада, бросил лакею, напрасно разинувшему рот позади и на полном скаку распахнул дверь в кабинеты Полита. Вы С словаа застряли у него в пересохшем горле. Нина обернулась, качнув перьями марабу. Ее светлое кашимирове платье смутно отражалось в блестящем паркете. лакй деликатно затворил двери у Мина за спиной. Никогда еще Нина не казалась Мурину столь прекрасной, ибо красота ее застала его врасплох. Но, выдавил, мне необходимо было с вами поговорить. А, а, -а вы меня избегали? Я, изумился Мурин. Это уже неважно, — качнула перями Нина. Ее черные локоны свисали по обеим сторонам лица. «Я хочу, чтобы вы исполнили мою просьбу». «О, Нина, Нина, я хочу». Мурин уже знал, что исполнит любую ее просьбу, как всегда. Он молча ждал продолжения. Молчание смутило бы любую даму, но только не Нину. «Я хочу, чтобы вы немедленно уехали». Вы этого не хотите, Не, я хочу, чтобы вы оставили ваши дела здесь. Запинка была красноречивой. Мурин постарался придать тону язвительность. О каких делах вы говорите. Она пожала плечом и обезоруживающе призналась: Я не знаю, но но ваш брат просил меня увидеться с вами. сказал мне, что вы должны покинуть столицу немедленно это для вашего блага. он просил меня уговорить вас убедить попросить и я прошу бросьте все это уезжайте так будет лучше для вас. А если бы мой брат не попросил, то вы бы со мной и не увиделись. вашш брат сказал мне если маттвей вам не беззразличен так я вам не беззразличен. Нина несколько долгих секунд молча смотрела ему в лицо. Потом, защипнув, приподняла подол и быстрым шагом вышла, так ничего и не сказав. Остался только запах духов. — У-у-у, командир, брачнее тучи! Не удержался Андриан, когда Мурин плюхнулся на сиденье и хлопнул диверсий, Так что с тротуара сорвались, затрещали крыльями, тяжело взлетели голуби. Заткнись, прошипел, откинулся на сиденье. Прости, паршився. Я вижу, Боишься, что концов в этом деле не найдешь. Мурин покачал головой и палит попросил и палит настоял, Но что за власть имеет и палит над ниной? вздохнул Я боюсь андриан что это может быть одна из тех историй которые у мужчины тянутся всю его жизнь тот обернулся что что но может быть и нет я больше не хочу вникать время покажет ну и ну отступаем а я думал конец близко что ты скоро схватишь негодяя что а ты об этом деле? «Нет, ты не ошибся. В кавалергардские казармы». Полковника Рахманова Мурин застал в полку. «А, здорово, ротмистер. Полковник не выразил особой радости. Чем могу служить? Только не говорите, что просите похлопотать о досрочном окончании отпуска и переводе в действующую армию. Меня положительно осаждают, — он поморщился, — папеньки, дядюшки, крёстные, что, конечно, отрадно». ее нашервутся служить отечеству нет, но я приехал по делу у вас есть одна минута простите полковник у меня есть столько времени сколько потребуется и вас смею просить о том же от этого дела зависит жизнь полковник рахманов на миг сдвинул брови, но серьезности и твердость с какой были произнесены эти слова заставили его примириться с их нахальством он улыбнулся Так-так, уж не хлопочете ли вы о разрешении жениться? Сейчас все бросились жениться, очертя голову. Война. Это, боюсь, не столь приятное. Я пришел по делу о Корнете Прошине. Улыбка тут же сошла. Нет никакого дела, Ротнистер, все ясно. Великий князь выразился предельно четко. Толкования исключены. В словах его высочества? Безусловно. Но само происшествие отнюдь не так ясно и четко, чтобы честь позволила нам от них отмахнуться. На что вы намекаете? Мурин покосился на каменинную полку. Там стояли бронзовые часы. Господин полковник, минута все равно уже вышла, так что позвольте мне все же перейти к делу. В почтительности Мурина было нечто неуловимое ядовитое. Полковник Рахманов это почувствовал. Если бы он выставил Мурина вон, а сделать это ему, как старшему по званию, было легче легкого, смирно-вольно-свободный марш, то никто не мог сказать, какую бурю потом мог пожать. Полковнику Рахманову, чей полк полег в Бородинском деле почти полностью, в настоящее время было достаточно уже имеющихся. Полковник сдался. Только если вы клетесь развязаться с этим делом прямо здесь и сейчас ротмистер больше я не желаю об этом слушать здесь и сейчас присаживайтесь вы сказали самые верные слова об этом деле господин полковник четко и ясно картина преступления для всех выглядело ясный пьяный прошин приставал к женщине известного поведения к девке а потом к В припадке ярости ее убил. Даже его товарищи по полку не сомневались. Он сделал это.тому что незадолго до этого случилась некрасивая история в борделе у Кларры Иванны. По гримасе полковника Мурин видел, что напоминание о той истории не доставило удовольствие. Упрошеена таким образом, на момент преступления была репутация, репутация человека, который мог его совершить. голубчик там было нечто посущественней репутации: труп, кровь, я видел это своими глазами, разбитый череп, разорванное платье, разорванное на спине. Откуда вам знать? Это заметили дежурные, которые прибыли с вами. И один из них заметил еще кое-что: подсвечник, которым и был нанесён роковой удар. Полковник скривился, я тоже его заметил, отвратительно. В крови, в мозгах, даже с клоком волос. Да-да, все указывало на ярость нападения. Кровь, мозги и волосы. Кроме одного. Подсвечник стоял на столе. Глаза полковника стали на миг оловянными. Они обратились к воспоминаниям. В самом деле, не уверен, как будто бы стоял. Мы иногда замечаем странные вещи, не отдавая себя в этом отчета. Один из дежурных сказал мне, «С тех пор мне противно было ужинать в ресторане». Почему? Не могут же у конного гвардейца быть воображение и нервы, как у артистки? Конечно же, нет. Это и не была игра воображения. Ужин в ресторане внушал ему отвращение, потому что офицер смотрел на свой розбив, а видел... То же, что и в буфетной и горного дома, куда его вызывали. Кровь и свежую скатерть. Проломив жертве голову, негодяй поставил окровавленный подсвечник на стол. Но это не вяжется с состоянием прошина, каким его все рисуют, судя по положению, в котором обнаружили. Пьяного, обезумевшего, яростного. Нанеся зверский удар, он бы отшвырнул подсвечник. Он бы его выронил, забыв о нем в ту же секунду, но он бы не поставил его аккуратно на стол. Прошен, и это совершенно неоспоримо, был пьян до бесчувствия, когда в буфетную вошли очевидцы. Как будто бы... Но он мог убить, когда был пьян очень, но еще не слишком. Поставил подсвечник, а потом со страху накидался еще больше прямо там, в буфетной, пока не свалился с ног. Со страху или просто потому, что там... Батареями стояли открытые бутылки. Мурин предпочел не спорить. «Допустим», — пожертвовал он пешкой, — «перейдем к другому пункту». «Почему?» «Почему он ее убил?» Эх, «Мы все хоть раз испытывали это чувство, и вы, и я. Женщина вам отказывает, вы злитесь, но вы отвешиваете ей поклон и отчаливаете. А тут вам отказывает какая-то паршивая проститутка». Жертва не была проституткой. Она даже женщиной не была. «Что, простите?» — изумился полковник. «Уж не задирали вы труп у юбки?» «Ни я, ни вы, ни дежурные. Мы же люди, комильфо. Нам бы это и в голову не пришло. Никому бы не пришло. Труп не стали вдумчиво осматривать. Просто похоронили. У нас ведь тут не сюрте. Что, простите?» мурин вспомнил советы политы не хвалить французов и со стыдом ему последовал я говорю труп никто не осматривал в свете установления истинной картины происшествия на те кто обмывали его к погребению не могли не увидеть что это тело мужчины виноват как вы сказали мурин кивнул убитый мужчина мужчина спросите тех кто обмывал А не отыщите их, так могила еще свежа. Скорее всего, она находится на Охтинском кладбище. А может, и нет. Убитый был состоятельным человеком. Полковник Рахманов схватился за виски, начесанные вперед, как у императора, которому подражали все, кто хотел сделать карьеру. «Боже правый! Погодите, вы уверены? А платье, а шаль, а длинные волосы?» Мурин закатил глаза, кашлянул. «Вспомните князя Дадурина. Вспомните девицу Александрову. Люди, которые отрицают и отвергают пол, в котором родились, существуют. Дело не в этом. Все знали этого человека как женщину. Видели разорванное платье. Сделали вывод, что Прошин пытался изнасиловать. Таков механизм человеческой мысли». Человека просят снять штаны, человек немедленно думает о своем благонамеренном. Ротмистер скромно опустил рассказ о своем страхе перед китайцем, страхе, который и высветил для ротмистра закономерности этого механизма. Прошин сам всячески отрицал, что покушался на эту особу. Прошин, он же не помнит ничего. Не помнит. Он говорил о некоем чувстве, что этого не было и не могло быть. Он встретился с убитым как игрок, а не как посетитель борделя. — Ох, Мурин, ну подкинули вы мне. А есть у вас что-нибудь, кроме ваших мыслительных построений? Я не говорю, что ради истины не готов пойти на отворение могилы, но бритва. В квартире убитой... Э, убитого... я увидел бритву. Тогда как в шкафах висели только дамские платья и ничто среди вещей не указывало что здесь обитает еще один человек мужчина бритва потянул полковник рахманов мы все знаем что дамы бреют себе подмышшки к баламу и прочему виноват вы не женатый человек от вас эти тайны еще пока укрыты романтической дымкой но дамы это действительно делают ротнесстер Я знаю, полковник, что дамы это делают и зачем они это делают. Мурин боялся, что покраснеет, потому что вспомнил черную щетину, которая пробивалась у Нина в подмышках, как правило, на второй третий день после бала, он находил это страшно забавным. Я обратил внимание, что в шкафах этого несчастного были только платья с длинными рукавами и ни одного бального. Богх мой, ну зачем вы туда потащились? В жилище, я имею в виду. Да еще шарили по шкафам этого человека. Я искал вексель. Что? Прошин накануне играл. И счастливо. На тридцать тысяч. Полковник не удержался. Присвистнул. Недурно. Но только какую роль это здесь играет? Роль истинной причины преступления. Ради тридцати тысяч убийца на него пошел. Этого векселя нет ни в бумагах Прошина, ни в его холостяцкой конуре, ни в доме у его тетки, ни в бумагах жертвы. А это... этот... одним словом, жертва. Фух, ну подбросили вы мне дельцы, ротмистер. Корнет Прошин тоже жертва. И если мертвому ростовщику уже нельзя помочь, то Корнет ждет помощи. Да, но все же может быть убийцей. Как? «Ну, он же не знал, положим, что это... этот... тем более, если был пьяный. Хвате за это место, а там, значит, тот такущий ут. Ну, разозлился, пьяный, впал без памятства. Тюк!» «Осмотрите, проши носами. Он сидит под замком. На нем ни царапины, ни синяка. А ведь жертва был мужчиной. В женском платье, но мужчиной. Он защищался, он дрался. Его одежда была разорвана, когда его нашли». «Это...» И еще кровь. Вот, крови там было не то слово, когда мы их нашли. Но ни капли на одежде самого Прошина. Откуда вам знать? Потому что я сам ее забрал, когда по поручению семьи привез узнику чистое платье и перемену белья. Но вы же не стирали сами? Я отдал китайцу чистить и стирать. И тот взял с меня наименьшую цену. Он заломил бы как следует, если бы ему пришлось выводить и отстирывать кровавые пятна. Их не было. — М-да. Полковник сцепил руки замком и принялся крутить большими пальцами, не сводя глаз с этого моторчика. — М-да. Китайцы отменно стирают лучше финнов. Мурин продолжал горячо. Я понял, что имею дело с театральной постановкой. Уубийца, истинный убийца устроил ее для нас. Как опытный режиссер сделал то ради чего пришел. Убил. Поставил подсвечник на стол, ему не терпелось освободить руки, чтобы подтащить одно тело к другому. ведь дело было в буфетной в разгар вечера. В любой момент мог войти лакей за бутылками или нераспечатанной колодой. Моторчик крутился. «Да, но этого недостаточно», — Мурин хватил кулаком Постову. «Черт побери, полковник, этого достаточно для обоснованного сомнения, для того, чтобы снять с Корнета обвинение, с Корнета, который безвинно сидит под арестом в крепости. Хотя любой, с первой же секунды, только увидев его лицо, его руки, на которых не было ни царапин, ни ссадин, понял бы, что Прошин виноват в том, что нажрался, как скотина, но не в убийстве». «Вы боевой офицер, вы бывали в схватках, в рукопашной драке. Вы-то знаете, что такое невозможно!» М -м -м. «Вот уж мы у вас и виноваты. Что ж вы сами бродили столько времени? Не больно вы хороший друг вашему товарищу, получается? Почему сразу не подняли тревогу?» Это было несправедливо, но спорить Мурин счел бессмысленным. Он пожертвовал и этой пешкой. Я не хотел спугнуть настоящего убийцу. Я сразу понял, что это не Прошин, когда увидел, что его лицо и руки не повреждены. Но пока я прояснял обстоятельства, убийца, истинный убийца, должен был оставаться в уверенности, что дело выгорело, иначе бы он сбежал. Кто же он? Мурин поднялся. На его физиономии, на руках, наверняка еще сохранились следы драки. его видели в игорном доме ночью накануне он проиграл той ночью 300 тысяч он украл свой же вексель не мое дело его искать мое дело освободить карнета прошина от подозрений полковник рахманов на сей раз проглотил горькую пилюлю он тоже встал и дружески протянул мурину руку что ж ротмистеру «Вам это удалось?» И в третий раз Андриану пришлось испытать разочарование, когда Мурин появился на крыльце здания кавалергардского полка в одиночестве. «А я думал, мы будем вязать мерзавца!» Но на сей раз Мурин ответил. «Нам это не потребуется!» Сел в коляску и заговорил с короговоркой. «Вернемся к Димуту!» «Как? Мне что все кончено!» Мурин покачал головой. «Всё только начинается. Андриан подобрался, весь на стороже, весь готовность к схватке. «Рад стараться!» — гаркнул. «Подъедешь к парадной, Димута. Стань приметно. Но он и так тебя приметит, соглядатый наш, с синей дугой. Мы от него оторвались, поэтому он теперь наверняка нас поджидает у гостиницы, понимая, что я туда вернусь рано или поздно. Подыграем ему. Я сойду». войду в гостиницу, выпью чашку кофе там, потом вернусь и сяду обратно. Поедешь медленно, но не слишком, не так чтобы это показалось странным. Да ему нас догнать. Но так чтобы он не понял, что мы ему позволили это сделать. Андриан кивнул:от готовность, собранность мешали ему говорить. План сработал. Садясь в коляску возле демутовой гостиницы, Мурин успел заметить поодаль у самой ограды набережной гнидуую упряжку с синей дугой. Клеунул голубчик, удовлетворенно подумал он, и по напряженной спине Андриана понял, что тот тоже заметил. Стараясь, чтобы голос звучал обычно, Мурин приказал: В дом графа курсского. Время для визита было самое неподходящее. Граа дома, разумеется, не оказалось. Мурин на той рассчитывал. Он вынул визитку, загнул угол, попросил в лакея подать перо, написал по-французски несколько слов, бросил визитку на серебряный поднос и вышел. О ожидание тянулось невыносимо. по капюшону коляски простаркотал дождь, потом смолк, потом капюшон в высох, потом андриан сошел с облучка, купила с биенщика дымящуюся кружку, Принёс Мурину, подождал, пока ёмкость освободится, потом сходил ещё раз к себе. Опять стал сеяться дождь. Наконец, бригет Мурина показал, что время пришло. С бьющимся сердцем Мурин соскочил на тротуар. Он чуть не вскрикнул. Боль, как удар казацкой пикой, пронзила до самого темени. Мурин быстро как мог зашагал к ограде летнего сада. Он не глядел по сторонам ибо был уверен, что преследователь держит его в поле зрения. В это время года парк показывал лучшее, на что был способен. Он был багряный, алый, оранжевый, желтый, палеввый и еще такой для чего у Мрина просто не было слов. По дорожкам плавно двигались фигуры гуляющих. Белели статуи, белели чипцы нянек, а сами питомцы возили лопатками по влажному песку или собирали разноцветные листья. Граф Курский стоял подле мраморной ночи, за которой топорщились осыпающиеся, но все еще густые кусты. Мурин подошел к нему. В дневном свете пудра на лице графа казалась отвертой. неровным слоем штукатурки глаза слишком уж спокойные и приветливые но приветствие вышло слишком громким а мурин получил записку на вашей карточке и рад увидеться только от чегого ж такие сложности придите в летний сад время ночь будто вы решили объясниться мне в любви он очаровательно рассмеялся объясниться подтвердил мурин но не в любви он задрал подбородок какая дивная скульптура мурин заложил руки за спину весь ушел в созерцание словно и забыл о графе вы хотели вместе со мной на нее полюбоваться под любезностью в голосе курсского звякну раздражение от чего бы не полюбоваться она изображает ночь не любопытно ли Граф Курский недоумевал. «Не слишком, признаюсь. Я гуляю здесь едва ли не каждый день. Крайне любопытно. Сейчас я вам поясню, и вы согласитесь. Это статуя без младенцев, тогда как у древних ночь носит на руках двух младенцев. Одного зовут Сон, а другого — Смерть. Не знал, что гусары нынче такие образованные. А, нет, невежды, как всегда. И я тоже. Я слыхал про смерти сон детей ночи лишь от брата мой брат и полит знает и древние языки и античных авторов мраморная ночь белела на фоне пожелтевших но все еще пышных кустов кавалергардское сочетание подумал мурин белый с золотым но в этом случае ничего против не имел знаете мурин я ценю ваши порывы к прекрасному такие внезапные и Но, боюсь, начинаю замерзать тут с вами, стоя. Так и чахотку схватить недолго. Если позволите и меня извините, — граф Курский прикоснулся к краю цилиндра пальцами в замшевой перчатке. — Один спит мертвецким сном, другой объят сном смертным, — проговорил Мурин. — На этом вы недурно построили свой расчет. Рука медленно опустилась. — Что? — Мурин... «Перешел на русский. Одним выстрелом двух зайцев. Ростовщик теперь мертв и не предъявит вам вексель. Опрошен он не до того, потому что арестованному за убийство уже не до карточного долга. Да и кто ему теперь поверил бы?» «Какая чушь!» «Да, мне это уже несколько человек успели сказать. Ну так вот, они оказались правы. Всего хорошего». «Вы проиграли Прошину тридцать тысяч, выписали вексель. Вы хотели отыграться на следующую ночь, да только Прошин вдруг расхотел пытать судьбу. Он поссорился накануне с теткой, съехал из ее дому, ему понадобились деньги. Он сам говорил мне, что передумал, решил придержать эти деньги. Он вошел в игорный дом не за тем, чтобы играть. Он решил обналичить ваш вексель». Когда вы отправились за ним, в надежде умолить его, пригрозить, а может и убить, вы застали его с колобком. В игорном доме умеют хранить тайны, но вы знали и ее необычную природу и ее практическую роль, ростовщик. Прошин собирался продать ей ваш вексель и продал. В этот миг судьба колобка была решена. Страх и отчаяния придали вам решимости. Вы сзади подло ударили прошено по голове бутылкой. Колобок бросилась бежать. Вы не могли дать ей ему уйти. Тут-то и порвалось платье. Вы схватили, оказались сильней. Схватили подсвечник. Все было кончено в несколько мгновений. Царапины на физиономии. Вы их запудрили? Граф Курский громко усмехнулся. — Милый мой, — так же по-русски ответил он. Я охотно поведаю любому, кто спросит, что меня отцарапала кошка. Вот именно кошка. Кошка и помогла мне увидеть то, на что я не обратил внимания. Кошка кот! все называли колобка она. Вы единственный, кто в разговоре со мной назвал ее он. Когда я встретил вас в квартире Проена, Я и не догадывался, что вижу перед собой убийцу, который пришел поискать, не осталось ли упрошено каких-либо бумаг, которые могут навести на ваш след. Тогда-то вы и сказали это. Убийство человека. По-вашему, женщина не человек? Человек. По-французски «человек» и «мужчина» — это одно и то же. Какая интересная оговорка. До свидания, господин Мулина. идите и делитесь вашими идеями с кем захотите доказать вы все равно ничего не сможете нет доказать я ничего не могу гграф курский весело рассмеялся приподнял цилиндр адье мурин повернулся и пошел размахивая тростью посвистывая мурин посмотрел в каменное лицо ночи смотрел на громаду замка что высилась поодаль за оградой и в котором по слухам до сих пор обитало приведение убитого императора к ограде ко входу подкатила коляска как и было условлено Мурин полюбовался статью полаша даже отсюда было видно до чего конь хорош усты за его спиной зашевелились шорох был легкий мурин услышал его только потому что ожидал Мурин не обернулся, ему не нужно было оборачиваться, не нужно было видеть то, что он и так знал. Сколько людей, столько родов любви, права поговорка, подумал Мурин и пошел к экипажу. Ветки раздвинулись, и на дорожку из кустов шагнул дюжиий детина с сенной. Роже его до сих пор была украшена глубокими царапинами после встречи с котомом. Муж обернулся туда, куда ушшёл граф курский и не спеша, но и не догоняя, не сводя цепкого взгляда со спины графа в отлично скроенном сюртуке, побрел следом своей волчьей походочкой. Высокие окна залы, как во всех таких особняках, выходили на него. Шторы были подняты. Вместо державного течения гости видели лишь прямоугольники тьмы, в которых отражалось зало с дрожащими оранжевыми огоньками. Было душно, как в теплице. — О, Господи, только бы воск не начал капать с люстр на головы гостям! — пробормотала сама себе графиня Вера. — Доверить такие ужасные сомнения чужим ушам она бы не рискнула. — Ждали великого князя? Графиня Вера встрепенулась. Она увидела, что по толпе гостей пробежала волна. Не высочайший ли гость? Она вытянула свою шею с длинной складкой лишней кожи, как у ощипанной курицы. На миг все гости умолкли. Крошечный укол тишины. И все опять заговорили, задвигались. Но в дыру тут же стала засасывать кровь. Растерянность, которая грозила вскоре разрушить весь вечер, если только вовремя не вмешаться. Опытная хозяйка графиня Вера тотчас обнаружила виновника. Корнет прошен. Графиня поднесла лорнет к глазам. Виновата не корнет. На нем были новенькие погоны — Но сам всё такой же безобразный в своих шрамах только что вошел в залу. Но как только его обдало ледяное дуновение остальных, забился в угол к креслом, где трясла головой одна лишь дряхлая княгиня великоммирская давно рамольная. В отличие от своих гостей графиня Вера знала главный секрет, и этого вечера и появление на нём карнета виновата поруччика прошена. но не успела она сполна испить чашу страданий по поводу неодолимой пропасти, которая отделяет владеющих знанием от тех, кто его лишен, как прогремела «Ба! Прошен!» И великий князь размашистыми шагами направился в угол рамольной княгини. Руки его были распахнуты для объятия. Прошин побагровел, как свекла, и стал еще безобразней. Великий князь, командующий столичной гвардией, прижал его к груди, облобызал. Все это на глазах, как потом рассказывала графиня Вера, всего, ну буквально всего Петербурга. «Какое благородство!» — заключала Вера, и она была права хотя бы в том числе, Что это было единственное средство с помощью которого прошин получил обратно репутацию от которой несчастная история оставила было только горку щебня и полит тихо прикоснулся своим бокалом к бокалу морина поздравляю братец с чем иполит посмотрел на него поверх бокала отпевая его высочество Очень доволен и еще одно лицо мурин даже не пригубил мне плевать на него и его довольство и полит тонко улыбнулся по позволит тебе не поверить ты читаешь меня как открытую книгу вовсе нет но ты мой брат ну да брат тупиться брат дурак Бог мой что еще за уничижение почтичи гордости никогда я такого о тебе не говорил и не думал а я вот не знаю что ты думаешь я тебя как открытую книгу не читаю мой милый глаза и полита насмешлива но и тепло глядели в точно такого же цвета глаза матвея никогда я в тебе не сомневался как не сомневаюсь в себе я умен а ты мой брат Так что по законам природы ты должен быть тоже весьма неглуп, и я рад, что это оценили. Иполит воздел палец к потолку, намекая на высшие сферы. Мурин только собрался спросить про Нину, как под руку Иполиту просунула свою графиня Кксении, сцепила пальцы, повлекла щебича. дорогой полит я вас похищаю вы нам необходимы у нас в дамском кружке зашел подлино государственный спор в дамском кружке с непередаваемой интонцией переспросил иполит подмигнув брату и дал себя увлечь матвей понял что ответа на свой вопрос он не получит у иполита скорее всего никогда стоит ли пытаться Великий князь, наконец, перестал лобызаться и разомкнул объятия. Секундой спустя Прошин стал самым популярным кавалером столицы. Все бросились его приветствовать. Мужчины жали руки, дамы улыбались ему, девицы принялись краснеть, мамаши наводить лорнеты, а через какую-нибудь четверть часа так же дружно об нем забыли. Мурин подошел к Прошину и сунул в руки бокал. — Я больше не пью, — сообщил Прошин, испуганно покосившись на пузырьки вина кометы, и поставил бокал на подоконник, соблазняя петербургскую тьму просунуть сквозь окно язык, лакнуть. — Правильно, — согласился Мурин, отпил глоток. — Я теперь тоже. Отставил бокал и в компанию к нетронутому Прошинскому. Лицо Прошина странно дернулось. Ужас вдруг проступил в глазах. «Так это точно был не я, ты уверен?» — сипло прошептал он. Разговор этот начался не впервые. Мурин не видел в нем смысла. «Ты должен выбросить все это из головы. Дело кончено». «А убийца?» Ведь он не арестован, не отдан в руки правосудия. Не арестован, но отдан. Если бы его арестовали, то, уверен, всего лишь сослали бы в имение, откуда бы он вернулся через год, как ни в чем не бывало. А он заслуживал возмездия. Я только не знаю, свершилось оно уже или нет, но не сомневаюсь, что свершится. Они были заняты разговором и пропустили тот момент, когда хозяйка подала знак «Знак». и лица всех гостей оборотились к окнам. Бам! Прошин вздрогнул всем телом. В темном небе распустилась алая хризантема. Нева, корабли с мачтами, мосты, баржи — все вдруг осветилось красным. А потом огоньки потекли вниз, а по зале понеслось. Как мило! Какая прелесть! бамм зеленная вспышка То прошин не любовался. Он втянул голову в плечи, зажмурился, прижал ладони к ушам и затрясся всем телом. Мурин мгновенно схватил его под локоть и повлек к дверям. Их уже распахивали перед ними предупредительные лакеи. Муриным кивнул на ходу. А затем за окнами, Загорелся вензель императора На свету обычном свечном свету лестницы прошин перестал трястись обмяк какой срам какой срам только и повторял он какой ужас мурин бамм раздалось приглушенно за дверями и прошин опять вздрогнул точно его ужалили Мурин приобнял его за плечи. тихо друг тихо пройдет прошин поднял на него свое жалкое лицо я так устал мурин неужели я тряпка как тетушка говорит неужели теперь так будет всегда с того дня как нас накрыли французские снаряды я ответа у муина не было а врать не хотелось как я буду служить сокрушался прошин выйди в отставку кто я тогда буду если я не офицер ты человек прошин посмотрел ему в глаза что ж ты не уходишь в отставку но тут снизу раздались голоса лакеев запоздавшего гостя вверх застучали шаги На ходу тормоша волосы, чтобы в прическе появилась модная небрежность, прямо на них русцой бежал по ступеням, Николушка Веригин, брат всем известный баронесы. Черные глаза его весело блестели, а русский язык был безупречен. Ух, господа не выдавайте вот уже простоволосился опоздать так что приехать позже его высочество затараторил он вы слыхали кстати какой ужас бьюсь об заклад еще никто не слыхал я потому и опоздал велел остановить экипаж чтобы все увидеть своими глазами раа курсского баграме выловили из мойки он плавал лицом вниз прошен ахнул но мурин спо спокойноный и твердо смотрел ему в глаза. Осведомился только у Николушки. Вот как. Николушка разрумянился от бега и новостей. Говорят, утопился. Проигрыш, что же еще может быть? Между нами я знал, что он когда-нибудь так однажды и кончит. Все, простите, господа, бегу-бегу. Оба они глядели ему вслед. Энергичный, полный сил и желающий их поскорее пустить в ход, он был само олицетворение «Карпе Дьем». Натал день отъезда своя шмурина был собран, даже зубная щетка уложена. Кивер стоял на столе. комомната уже была чужой, равнодушной, готовыой к новому постояльцу. Мурина охватило страшное одиночество. Нина так и не пришла, не написала, не ответила. сердце его коченело. Как вдруг в дверь легонько стукнули, голос гостиничного волакея интимно сообщил к вам дома сердце мурилина тут же обратилась в пылающий шар жар разлился по телу мурин засверкал засиял стал испускать огненные протуберранцы бросился к двери распахнул и осыпался вниз пеплом доброе утро господин моррин Мягко улыбнулась мадмазель Прошина. «Простите мой необъявленный визит». Мурин хлопал глазами. Больше ничем пошевелить не мог. Мадмазель Прошина смущенно обернулась на коридор с рядами дверей в другие номера. На Мурина. «Вы позволите войти?» Мурин сумел только прохрепеть. Но посторонился. Она вошла, покачивая сумочкой на шнуре. а следом точно вынырнув из-за ее спины просочился Е егорушка. Он очень переменился с их последней встречи. физиономия угодливейшая. Он только что не извивался. Зато мадмуазель прошена была сама твердость, сама решимость. Егорр Никодимович в прошлый раз прискорбно не смог удовлетворить ваше любопытство относительно своего пребывания. Да я собственно муурин сам поразился как глух его голос. собственно это уже и не неважно. От чегого ж? счета надо закрывать по возможности сразу. Я не из тех, кто царит вокруг себя векселями или терпит яралаш в конторских книгах. Неясности и не люблю. Егорышка умильно глядел на нее, мелко кланяясь. Да он только что сумочку ее впасть не возьмет, поразился мурин, сущий пудель, В глазах мадемуазель Прошиной появилось тоже нечто новое. Теперь она знала вкус власти. И Мурин опять подумал, как давеча, «Сколько людей, столько видов любви!» Егорушка, наконец, оторвал масляный взор от хозяйки и скорбно забармотал — Я угодно вам будет знать, я был всю ночью в разъезде. У меня знаете ли есть системка. Я лакеем в домах у сильных мира соз немножечко приплачиваюсь Нено. — строго подчеркнула мадемуазель Прошина. — Самая смалость. Жалованница с такой, если позволите сказать. Ну и они мне за это передают сведения, которые могут быть полезными для дельца с... Кто приходил, что сговорил, какие новые законы с... Или налоги с... — Да, — сказал Мурин, который не слышал ровно ничего из этого, пораженный своим любовным горем... Точно приход этой странной пары, а в этом он уже не сомневался, они были парой, сорвал корку сраны. И добавил, «Очень разумно, я рад за вас», — сказал он совершенно искренне. Мадемуазель Прошина вдруг протянула к нему руку. «Ах», — сказала она, — «с кошками так всегда. Стоит хоть разок взять в руки и от шерсти потом не избавиться». Она сняла с рукава Мурина серую пушинку. ддунул раскрыв пальцы и очаровательно, как красивая женщина, засмеялась. Мурин затворил за ними дверь. Огорошенный, он оперся на край стола. Поговорка врет, теперь думал он, Не столько родов любви, сколько людей на свете. Есть только два, счастливая и несчастная. Он чувствовал себя, Непоправимо несчастным. Пришел гостиничный лакей. Ваш экипаж у подъезда. И взял его с аквояж. Андриан стоял рядом с коляской. Шляпу держал в руке. Это ты к чему? Сделал вид, что не понял Мурин. Ему хотелось избежать всех этих трагенервических явлений, сопряженных с разлукой, которая надвигалась. «Пока не прощаемся. Есть еще дельца у меня. Заедем в одно место, а потом и свезешь меня на станцию». Андриан тут же нахлобучил шляпу, вскочил на козлы. «Куда ж?» «На Васильевский, дом советника Трифонова, на шестой линии». Андриан кивнул только. Не задал вопроса. Не было и мелких знаков. Не напряг плечи, не отвердел спиной, не выпрямил шею. Он остался ровно таким, как был. Словом, ничто не указало Мурину, что адрес этот Андриану знаком. И к лучшему. Мурин смотрел, как летят назад дома. Промахнули по Невскому. Засвистел ветер на Дворцовой. А уж как принялся за Мурина, когда выехали на мост... Ремешок под подбородком пришлось застегнуть, чтобы кивер не улетел, как пустое ведро в Невские волны. Хвост палаша стоял по ветру, как вымпел, совершенно параллельно мостовой. Река была страшна. Но едва экипаж покатил по острову в линии, ветер стих, как по волшебству. Здесь, в уютных улочках, ему негде было разбежаться. Здесь... традицидионно жили те, кто не любил при увеличении и излишеств От домов дышала немецкой опрятностью. домом советника трифонова был на каменном фундаменте, но сам деревянный, хоть и подражал всем каменным модом по ту сторону реки белые колонны карнизы стекла сверкали чистотой за ними кружевные занавески задернутые. Кляска остановилась. Мурин сошел, испытывая некоторое недоумение. Он не потерялся, бы делая визит в незнакомый дом на той стороне Петербурга, в своем кругу. но сейчас впервые приступал за его границей и как быть не знал. Положился на чутье. На двери был молоточек в виде бронзовой человеческой руки с манжетом, пальцы были спаяны щепотью. Мурин простучал им. дверьь отворила служанка в полосатом чипце и передники бросались в глаза красные щеки и белесыее ресницы она могла быть голанкой немкой финкой а могла быть и вологодской бабой мурин решил говорить по русски добрый день доложи будь добра ротмистер мурин к твоей госпоже с визитом дверьь перед его носом неучтиво захлопнулась. Мурин уже было потянулся опять к бронзовой щепоте, но тут дверь так внезапно отворилась и служанка по русски но с неуловимым акцентом сказала прошу вас господин муурину пришлось пригнуться входя прошу наверх показала служанка на лестницу в первом этаже пол перекладывают ступени выли и скрипели под его ногами он снова пригнулся входя комнатка была небольшая Дива и кресла были оббиты ситцем в цветочек. Шторы с бомбожками закрывали дверь, которая веладали в личные комнаты. На крашенных стенах висели акварели в ореховых рамках. Каминная решетка блестела. Девянный пол блестел. Вс Все говорило мой стакан мал, но я пью из своего стакана и уж не сомневайтесь чистого. Мурин понадеялся, что миссия его увенчается успехом. бомбушки дрогнули. Вошла женщина неопределенного возраста. В руке она держала платочек. Но и глаза ее были красны, особенно нос, разбухший и шершавый. В пеетербурге царила осень. Мурин плохо мог разобрать, сколько дами лет, коль скоро она в чипце. Следом вошла немолодая раскормленная болонка. Пятна вокруг глаз и пасти придавали ей нечто замызганное. «Пссс!» — чихнула женщина, успев деликатно поднести к носу платочек. «Госпожа Панкратова». Поклонился он ей, точно перед ним была вдовствующая императрица. «Господин Мурин?» — дама присела, легнув назад ногой. «Пссс!» — чихнула собачка, неотличима от хозяйки, и потянулась носом к его ногам, видимо, учуяв далекий, выцветший запах колобкова кота, то есть кошки. Мурин изо всех сил старался не смотреть вниз. «Прошу великодушно меня простить, не имею чести быть вам представленным». Дама с искренним и, в сущности, располагающим любопытством разглядывала его мундир, золотое шитье. Мурину казалось, что он сквозь ее слезящиеся глаза читает мысли — в голове под чипцом, тут одной канители пошло на червонец или даже на четвертной. Я бы не осмелился, но в нынешних обстоятельствах военного времени я подумал, что упаду к вашим ногам, и вы меня простите. Дама скинула глаза. Что я, Иисус? похватился мурин, продолжая говорить, пересолил, наконец сумел умолкнуть. «Бонапарта бить едете», — приветливо заговорила она, убедившись, что установилась тишина. «Я по сапогам вашим поняла». Мурин в который раз ужаснулся особой, совершенно непостижимой для него проницательности дамского пола. «Как по сапогам?» Он чуть не сказал, «Вас бы в штаб князя Кутузова, вы бы всех французских шпионов переловили за неделю». Ограничился учтивым поклоном. и поэтому я смелился предположить, что могу иметь надежду на то, что расположу вас удовлетворить мою просьбу. Мурин подумал сказать, возможно, последнюю, но постеснялся так уж явно выжимать слезу из немолодой собеседницы. Чихнула собачка, а дама изящно приложила платочек к своему носу. Мурин предположил, что госпожа и собачка за годы совместной жизни срослись в единый организм, скрепленный животным магнетизмом. Он слыхал про магнетизм также от образованного Ипполита. Глазки дамы забегали. «Право, это довольно неожиданно. Дело, просьба, я даже не знаю. Мы с вами не знакомы, но я припоминаю. А в доте Ивановна Мурина, в пензе, мужа моего покойного знакомого, не родня ли вам?» «Отдаленная». Мурин понятия не имел ни о какой Авдотье Ивановне. «Славно!» — обрадовалась дама. «Я сразу так и подумала!» Указала Мурину на креслице. Спинка его была покрыта вышитой салфеткой, чтобы господа не засаливали ее помадой для волос. Села сама. Собачка вспрыгнула ей на колени. «Какую же просьбу вам было благоугодно ко мне обратить?» мурин устал от напряжения в котором его держала обстановка квартирки и ее хозяйка и ее собачка которая опять пст, чихнула мурин невольно отодвинул ногу подальше не набрызг голубы и рубанул с плеча я хотел бы купить у вас принадлежащего вам мужика андриана еремова глазки дамы заметались на щеках показались два розовых пятна и Это... действительно весьма неожиданно господин мурин понимаю я дам ту цену которую вы назовете обстановка выглядела скромной дама показалась неромольной он надеялся на ее благоразумие даже не знаю он трезвого поведения немолодой вдовый ба подумал мурин вот так и узнаешь дети его уж выросли опять ба сколько он еще проживет практично размышляла дама надо бы справиться в описи сколько ему точно годков лет десять точно еще протянет если чахотку не схватит или несчастный какой случай но он поведение трезвого исправно присылает оброчные деньги уж не знаю как он и где их зарабатывает но присылает десять рубриков в месяц сколько же в год сто двадцать а да если помножить на десять даже на пятнадцать он вполне здоров значит все пятнадцать проскрипит так на пятнадцать помножить она подняла на мурина задумчиво горящий взор а затем объявила тысячу восемьсот рублей золотыми ассигнации я не возьму что вскрикнул мурин собачка издала грунт И снова улеглась хозяйки на колени. Брови недоуменно поднялись к краю чипца. «Тысячу? Восемьсот?» — спросил он уже потише. Он утром успел изучить в газете, поданной к кофею, объявление об отпуске в услужение крепостных людей, но все понимали, что речь шла о продаже. Смирился с тем, что придется заплатить за Андриана рублей триста... и даже готов был гнуть до пятисот, если барыня окажется тертая, но никак не готов был, что его ставку просто смахнут со стола. Тысяча восемьсот. Но, дорогая сударыня, столько может стоить повару графа Шелеметьева, а не... он успел проглотить то, чего сообщать явно не следовало. Обычный крепостной, к тому же немолодой и без семьи. — Что ж, повара на продажу у меня нет. Но и я не играв в Шереметьев. Она поднялась и сделала движение к шторам с бомбошками. Мурин решился, запихал стыд подальше и сказал. — Сударыня, прошу вас, ведь я еду в действующую армию. Возможно, меня убьют. Сделайте мне одолжение, ведь покупка у вас этого мужика может статься... последняя радость в моей жизни дама остановилась на лице ее проступило нечто вроде сочувствия в мурене опять затеплелась надежда да какая же вам с него радость искренне точно убеждая ребенка молвила она он же из солдат кале и вернулся безногой на деревяшках ходит на деревяшках барыня глянула сочувственно зачемем вам колечный? Мурин кашлянул и доложил на волю отпустить дать ему свободу. Бароння посмотрела на него круглыми глазами, затем взгляд ее отвердил: Что ж прошу всепокорде и меня простить, что не смогла вам услужить, но быть замешанный, В безумствах такого рода не желаю, Это к меня и якобинцы в... в робеспьеры запишут: сердешно была рада! Кров бросилась Мрину в лицо. Мысли взвелись как пламя, когда приоткроешь дверцу печи. Безуство. А людей продавать и покупать не безумство, отни подсчитывает, а сама еще неизвестно сколько протянет. у самой этих десяти лет может нет, куда деньги то копят, в гроб себе. Он подумал, как это мерзко. Он подумал, как ноги значит отдать за отечество, так он для вас человек, равный мне и вам так. он подумал или как-то не очень справедливо выходит нет. либо уж люди свободны все, либо их можно продавать и покупать, но тогда тоже всех. Е еще неизвестно сколько бы дали за какую-нибудь старую сопливую мымру, купил бы ее кто-то вообще никчемную, увяшую, ни на что не годную. И только тогда понял, что кричит, а собачка лает. Он умолк. Тшина зазвенела. Сударь холодно сказала дама: Вы в моем доме, Красный он стремглав, выскочил, затопотал вниз по ветхой лесенке, рискуя сломать шею, вылетел из дверей, как из пушки, и тут же влип в Андиана, тот поймал его в объятия. Мир стал подтаивать, расплываться. от ндиана пахло потом мокрой шерстью полашом. чтобы не смотреть ему на ноги мурин вжался лбом глазами носом и вдруг зарыдал он плакал бурно как в детстве и слезы приносили облегчение Андриан постукивал его по спине ничего ничего всяко бывает на станции они простились Мурин Пересел на ямщика. Мимо скользили серые поля, затянутые сизым туманом. Они скользили по его глазам, точно по водной глади, пока не заскользила темнота. Мурин так и не переменил положение. Виском прижимался к раме окна. Мысли его были отрывочны. Что будет со всеми нами? Как с этим всем придется жить? облепят всякими мифами греко-римскими элементами, золотают эту дыру, поставят заслонку между собой и тем что мы испытали и мы вернемся к ним к тем кто этого не испытал нам придется и мы будем жить остановились на следующей станции сменить лошадей. Мурин не захотел выйти размять ноги, хотя следовало бы.го охватила странная апатия. Ямщик на ходу бросил на него взгляд искоса, заглянул в лицо. Иж пацанчик совсем подошел, протянул папиросу. Покури, барин и я покурю. Мурин не стал ломаться, вышел, взял, закурили, постояли. сизый дым за витком, исчезал едва вырввавшись изо рта было темно и холодно на станции горели окна сколько ж тех годков барин мурин надбавил девятнадцать ямщик затянулся щурясь от дыма качнул головой вынул флягу а вот глотни и я в одну снега еще не было небо сливалась с землей и вызвездила показал глазами имщит знать к морозу мурин тоже посмотрел вверх